Его взгляд упирался в гравий и раскачивающийся полог травяного леса. Муравьи посоветовали ему влезть на розовый куст. Осторожно ступая на самые толстые и длинные шипы, он вскарабкался наверх. Так грабитель влезает по выступам крепостной стены в замок. Когда же он оказался на самом верху, и взгляду его уже ничто не мешало, он увидел, что находится в обнесенном высокой стеной саду. Вдоль кирпичной стены на солнышке росли, сплетя с ветвями, фруктовые деревья. Здесь были разбиты газоны и стояли каменные скамьи, а вокруг, насколько хватало глаз, расстилали служайки цветов, овощные и ягодные грядки. Все это было непривычно огромных размеров, и у Сета сильно закружилась голова. И чтобы не видеть ужасные малиновые лепестки роз, широкие как персидские ковры и сверкающий травяной лес широкий как ламанш ему пришлось ухватиться что было сил за листок и закрыть глаза представьте что над вашей беззащитной головой подвешено на канате твердое, глянцевитые красные тяжёлые яблоко, напоминающие альберт холл Большой концертный зал в Лондоне на 8000 мест. Крупное кирпичное здание под куполом. Назван в честь принца Альберта, супруга королевы Виктории. Представьте теперь, какой ужасный должна показаться вам шарообразная глыба, вся в красивых густо-пурпурных полосках, прожилках, мягкая, с зелеными краями, изброжденной складками и щелями. Блестящий на солнце капустный качан, готовый лопнуть, который пора уже срезать. С Свет ощутил разом ужас, смятение, восхищение, вообразив себе ту неимоверную силу, которая вызывала этот буйный рост. Он спустился на землю и поблагодарил муравьев за доброту. Он решил остаться жить в саду, пока не изыщет способа вернуть себе прежний облик и не сумеет выручить товарищей. Он решил, что без труда сможет укрыться здесь от госпожи Катитой Пандемус, если она, конечно, не владеет особым волшебным способом, который позволит его обнаружить. От этой мысли он немного приуныл и поспешил уйти подальше от стен замка и скрыться в травяном лесу, словно надеясь удалиться из сферы ее влияния. «Мне помогли муравьи», — сказал он себе. Возможно, встретятся и другие помощники, которые меня подбодрят. Сет слышал множество разнообразных звуков. Некоторые он вряд ли различил бы, будь он нормальным человеком. Например, пиливчатые трели птиц, которые теперь звучали как оркестр сквозь шум водопада, и громкое жужжание пчел, стремительно перелетавших с цветка на цветок. Слышал он и звуки, которые никогда бы не уловил неотточенным слухом. Кто-то бормотал, чавкал, скрипел. Тысячи ртов усердно и громко жевали листья и цветы, мякоть плодов, плоть и кость. Слышал, как проползают черви, оставляя склизкой след. Слышал, как жадные рты высасывают из земли росу и соки. Спустя некоторое время он привык к этим звукам, и почувствовал себя уверенно, как человек, легко ориентирующийся в суете большого города. Выйдя из травяного туннеля, он оказался на опушке зарослей малины. Он подумал, что хорошо бы сорвать хоть одну ягоду и перекусить.